Только не археологические, а полиэнтологические. Изучают ископаемых животных Пермской эпохи, 200 миллионов лет тому назад. пищу с нашими жалкими тысячами. Сразу изучают, не выкопов. Как же так? Да, сразу. Но как это делается, еще не узнала. Один из сидевших за столом, тощий желтолицый человек, вмешался в разговор.